Глава 13. Князь вошел и сладостно улыбнулся. Вся тревога, которую четверть часа назад мозгликов заронил в его куриное сердце, исчезла при виде дам. Он тотчас же растаял, как конфетка. Дамы встретили его с визгливым криком радости. Вообще говоря, да, мы всегда ласкали нашего старичка и были с ним чрезвычайно фамильярны. Он имел способность забавлять их своею особую до невероятности. Философа Михайловна даже утверждала утром, конечно, несерьезно, что она готова сесть к нему на колени, если это ему будет приятно, потому что он милый, милый старичок, милый до бесконечности. Марья Александровна впилась в него своими глазами, желая хоть что-нибудь прочесть на его лице и предугадать выход из своего критического положения. Ясно было, что мозгликов нагадил ужасно и что все дело ее сильно колеблется. Но ничего нельзя было прочесть на лице князя. Он был такой же, как и давеч, как и всегда. Ах, боже мой, вот и князь. А мы вас ждали, ждали. Закричали некоторые из дам: "С нетерпением! Князь, с нетерпением!" пропищали другие. "Мне это чрезвычайно лестно", шепелявил князь, подсаживаясь к столу, на котором кипел самовар. Дамы тотчас же окружили его. Возле Марии Александровны остались только Анна Николаевна да Наталья Дмитриевна. Афанасий Матвеевич почтительно улыбался. Мазгликов тоже улыбался и с вызывающим видом глядел на Зину, которая, не обращая на него ни малейшего внимания, подошла к отцу и села возле него на кресло близ камина. Ах, князь, правду ли говорят, что вы от нас уезжаете? пропищала Фелисата Михайловна. Ну да, медам, уезжаю я немедленно, хочу ехать за границу. За границу, князь, за границу, вскричали все хором. Да что это вам вздумалось? За границу, подтвердил князь, охорашиваясь. — И знаете я, особенно хочу туда ехать для новых идей. Как это? Для новых идей? Это о чем же, говорили дамы, переглядываясь одна с другой. Ну да, для новых идей, повторил князь с видом глубочайшего убеждения. Все теперь едут для новых идей. Вот и я хочу получить новые идеи. Да уж, не в машонскую леожу вы хотите поступить любезнейший дядюшка!» включил мозгляков, очевидно желая порисоваться перед дамами своим остроумием и развязностью. Ну да, мой друг, ты не ошибся, неожиданно отвечал дядюшка. Я действительно в старину к одной масонской ложе за границей принадлежал и даже имел в свою очередь очень много великодушных идей. Я даже собирался тогда много сделать для современного просвещения. и уж совсем было положил в Франкфурте моего Сидора, которого с собой за границу повез, на волю отпустить. Но он к удивлению моему сам бежал от меня. Чрезвычайно странный был человек. Потом вдруг встречая его в Париже, франтом таким в бакинах, идет по бульвару с мамзелью. Поглядел на меня, кивнул головой, и мамзель с ним такая бойкая, остроглазая, такая заманчивая. Ну, дяжчек, да вы после этого всех крестьян отпустите на волю, коли этот раз за границу поедете, вскричал Мазгликов, хохоча во все горло. Ты совершенно угадал мои желания, мой милый, отвечал князь без запинки. Я именно хочу их отпустить всех на волю. Да помилуйте, князь. Ведь они тотчас же все убегут от вас. И тогда кто вам будет оброк платить? вскричала Фелисата Михайловна. Конечно, все разбегутся, тревожно отозвалась Анна Николаевна. А, боже мой! Неужели они и в самом деле убегут? вскричал князь с удивлением. Убегут? тотчас же все убегут, и вас одного и оставят? подтвердила Наталья Дмитриевна. Эх, боже мой! Но такие я их не отпущу на волю. Впрочем, ведь это я только так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 Он нарочно приехал из деревни, как только услышал, что вы остановились в моем доме. Афанасий Матвеевич улыбнулся и приосанился. Ему показалось, что его похвалили. я очень рад, сказал князь. Афанасий Матвеевич. позвольте, я что-то припоминаю. Афанасий Матвеевич. Ну да. Это тот, который в деревне Шарма. Шарма очень рад. Друг мой, вскричал князь, обращаясь к Мызгликову. Да ведь это тот самый, помнишь, э, да еще ещё в рифму выходила, как бешета. Ну муж в деревня, жена, э, ну да, в какой-то город и жена тоже поехала.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 и протягиваю руку улыбающемуся Афанасию Матвеевичу. Ну, как ваше здоровье? Хм. <связь> он здоров, князь, здоров, торопливо ответила Марья Александровна. Ну да, это и, и видно, что он здоров, и вы все в деревне. Ну я очень рад. Да какой он краснощёкий и все смеется. Афанасий Матвеевич улыбался, кланялся и даже расшаркивался. Но при последнем замечании князя не утерпел и вдруг ни с того, ни с сего самым глупейшим образом прыснул от смеха. Все захохотали. «Да, мы визжали от удовольствия. Зина вспыхнула и сверкающими глазами посмотрела на Марию Александровну, которая в свою очередь разрывалась от злости. Пора было переменить разговор. Как вы почивали, князь? спросила она медоточивым голосом, в то же время грозным взглядом давая знать Афанасию Матвеевичу, чтобы он немедленно убирался на свое место. Ах, я очень хорошо спал, отозвался князь. И знаете, видел один очаровательный сон. — Очаровательный сон! — сон. Я ужасно люблю, когда рассказывают про сны, восклицала Филесата Михайловна. И я тоже люблю-с, с очень, — прибавила Наталья Дмитриевна. Очаровательный сон, повторял князь с сладкой улыбкой. Но зато этот сон Величайший секрет. Как князь? Неужели рассказывать нельзя? Да это должно быть удивительный какой-нибудь сон, заметила Анна Николаевна. Величайший секрет, повторял князь с наслаждением, подзадоривая любопытство дам. Так это должно быть ужасно интересно, кричали дамы, бьюсь об заклад что князь стоял во сне перед какой-нибудь красавицей на коленях и объяснялся в любви, вскричала Филесата Михайловна. Ну, признайтесь, князь, что это правда? Миленький князь, признайтесь, признайтесь, князь, признайтесь, подхватили со всех сторон. Князь торжественно и с упоением внимал всем этим криком. предложениям дам чрезвычайно льстили его самолюбию, Так что он чуть-чуть не облизывался. Хотя я и сказал, что мой сон величайший секрет, отвечал он наконец: "Но я принужден сознаться, что вы сударыня, К удивлению моему, почти совершенно его отгадали. "Отгадала!" с восторгом вскричала Филесата Михайловна. Ну, князь, теперь как хотите, а вы должны нам открыть, кто такая ваша красавица, непременно откройте. здешний или нет, миленький, князь, откройте, душенька, князь, откройте. Хоть умрите. Да, откройте! Кричали со всех сторон. Медам, медам! Если вы уж хотите так настоятельно знать, то я только одно могу вам открыть, что это Самая очаровательная и, можно сказать, самая непорочная девица из всех, которых я знаю, промямлил совершенно растаявший князь. Самая очаровательная и здешне? Тож бы это, спрашивали дамы, значительно переглядываясь и перемигиваясь одна с другой разумеется, тес, которые здесь первые красавицы считаются, проговорила Наталья Дмитриевна, потирая свои красные ручищи и посматривая своими кошачьими глазами на Зину. Вместе с нею и все посмотрели на Зину. Так как же, князь, если вы видите такие сны? Так почему ж бы вам наеву не жениться, спросила Филесата Михайловна, оглядывая всех значительным взглядом. А как бы мы славно женили вас, подхватила другая дама. Миленький князь, женитесь, пропищала третья. Женитесь, женитесь, закричали со всех сторон: "Почему ж не жениться?" Ну да. Почему ж не жениться? поддакивал князь сбитый с толку всеми этими криками. Дядюшка, восклицал Мозгляков. Ну да, мой друг, я тебя понимаю. Я именно хотел вам сказать, медам, что я уже не в состоянии более жениться и проведя очаровательный вечер у нашей прелестной хозяйки, я завтра же отправляюсь к иеромонаху Мисаилу в пустынь. А потом уже прямо за границу, чтобы удобнее следить за европейским просвещением. Зина побледнела и с неворазимой тоскою посмотрела на мать свою. Но Мария Александровна уже решилась. До сих пор она только выжидала испытывала, хотя и понимала, что дело слишком испорчены, что враги ее слишком обогнали ее на дороге. Наконец она поняла все и одним разом, одним ударом решилась сокрушить стоглавую гидру. С величием встала она с кресел и твердыми шагами приблизилась к столу, гордым взглядом измеряя пигмеев врагов своих. Огонь вдохновения блистал в этом взгляде. Она решилась поразить, сбить с толку всех этих ядовитых сплетниц, раздавить негодяем изглякова как таракана и одним решительным смелым ударом завоевать вновь все свое потерянное влияние над идиотом князем. Разумеется, требовалась дерзость необыкновенная. Но за дерзостью не в карман было ходить Марии Александровне. Медам. Начала она торжественно и с достоинством Марья Александровна вообще чрезвычайно любила торжественность. Медам, я долго прислушивалась к вашему разговору, к вашим веселым и остроумным шуткам и нахожу, что пора мне сказать свое слово. Вы знаете, мы собрались здесь все вместе совершенно случайно, и я так рада, так этому рада, Никогда бы я первая не решилась высказать важную семейную тайну и разгласить ее, прежде, чем требует самое обыкновенное чувство приличия. В особенности прошу извинения у моего милого гостя, но мне показалось, что он сам отдаленными намеками на то же самое обстоятельство подает мне мысль, что ему не только не будет неприятно, формальное и торжественное объявление нашей семейной тайны. Но что даже он желает этого разглашения, Не правда ли, князь? Я не ошиблась? Ну да, вы не ошиблись. и Я очень рад, проговорил князь, совершенно не понимая, о чем идет дело. Марья Александровна для большего эффекта остановилась перевести дух и оглядела все общество. Все гости с алчным и беспокойным любопытством вслушивались в слова ее. Мозгликов вздрогнул, Зина покраснела и привстала с кресел, Афанасий Матвеевич в ожидании чего-то необыкновенного на всякий случай высморкался. Да, мадам. Я с радостью готова поверить вам мою семейную тайну. Сегодня после обеда Князь, увлечённый красотою и достоинствами моей дочери, сделал ей честь своим предложением. Князь, заключила она дрожащим от слез и от волнения голосом, милый князь, вы не должны, вы не можете сердиться на меня за мою нескромность. Только чрезвычайная семейная радость могла преждевременно вырвать из моего сердца эту милую тайну, и какая мать может обвинить меня в этом случае? Не нахожу слов, чтоб изобразить эффект, произведённый неожиданную выходкой Марьи Александровны. Все, как будто оцепенели от изумления. Вероломные гости, думавшие напугать Марью Александровну тем, что они уже знают ее тайну, думавшие убить ее преждевременным обнаружением этой тайны, думавшие растерзать её покамест только одними намеками, были ошеломлены такую смелую откровенностью. Такая бесстрашная откровенность обозначала в себе силу. Стал быть, князь действительно Своею собственную волею жениться на Зинь, Стало быть, непотаённо Невровским образом его заставляют жениться Стало быть, Марья Александровна, никого не боится? стал быть, нельзя уже разбить эту свадьбу, коли князь не по принуждению женится. Послушался мгновенный шепот, превратившийся вдруг в визгливые крики радости. Первый бросился обнимать Марию Александровну, Наталья Дмитриевна, за ней Анна Николаевна, за этой Фелисата Михайловна. Все вскочили с своих мест, все перемешались. Многие из дам были бледны от злости, стали поздравлять с конфуженной зину, уцепились даже за Афанасия Матвеевича. Марья Александровна живописно простёрла руки и почти насильно заключила свою дочь в объятия. Один князь смотрел на всю эту сцену с каким-то странным удивлением, хотя и улыбался по-прежнему. Впрочем, сцена ему отчасти понравилась. Приобняв их матери с дочерью, он вынул платок и утер свой глаз, на котором показалась слезинка. Разумеется, бросились к нему с поздравлениями. Поздравляем, князь! Поздравляем, кричали со всех сторон. Так вы женитесь, так вы действительно женитесь, миленький князь, так вы женитесь. Ну да, ну да, отвечал князь чрезвычайно довольный поздравлениями и восторгами. И признаюсь вам, что мне всего более нравится ваше милое участие ко мне, которое я никогда не забуду, никогда не забуду. Шарман, Шарман, вы даже «Прослезили меня поцелуйте меня князь громче всех кричала Фелисата Михайловна и признаюсь вам продолжал князь прерываемый со всех сторон я наиболее удивлюсь тому что моя ивановна наша почтенная хозяйка с такой необыкновенную проницательностью Угадала мой сон, точно как будто она вместо меня его видела. Необыкновенная проницательность, необыкновенная проницательность. Ах, князь, вы опять за сон. Да уж признайтесь, князь, признайтесь, кричали все, обступив его. Да, князь, скрываться нечего, пора обнаружить эту тайну. — решительно и строго сказала Марья Александровна: "Я поняла вашу тонкую аллегорию, вашу очаровательную деликатность, с которую вы старались мне намекнуть о желании вашем огласить ваше совторство. Да, медам, это правда. Сегодня князь стоял на коленях перед моей дочерью и Инною, а не во сне" сделал ей торжественное предложение совершенно как будто наеву и даже с теми самыми обстоятельствами подтвердил князь мадмозель продолжал он с необыкновенной вежливостью обращаясь к зине, которая все еще не пришла в себя от изумления мадмозель Клянусь, что никогда бы я не осмелился произнести ваше имя, если бы другие раньше меня не произнесли его. Это был очаровательный сон, очаровательный сон. И я вдвойне счастлив, что мне позволено вам теперь это высказать. Шарма, шарма. Но помилуйте, как же это? Ведь он все говорит про сон прошептала Анна Николаевна встревоженной слегка побледневшей Марии Александровне. Увы, у Марии Александровны и без этих предостережений давно уже ныло и трепетало сердце. Как же это, шептали дамы, переглядываясь одна с другой. Помилуйте, князь, начала Мария Александровна с болезненной искривившейся улыбкою. — Уверяю вас, что вы меня удивляете. Что за странная у вас идея про сон? Признаюсь вам, я думала до сих пор, что вы шутите, но если это шутка, то это довольно неуместная шутка. Я хочу, я желаю приписать это вашей рассеянности, но в самом деле это может быть у них от рассеянности, -с, прошипела Наталья Дмитриевна. Ну да, может быть, это и от рассеянности. Подтвердил князь, все еще не совсем понимая, чего от него добиваются. И вообразите, я вам расскажу сейчас один анекдот. Зовут меня в Петербурге на похороны. Так, к одним людям. Мезон буржуа, ме онет. Мишенской, но Порядочное семейство. А я и смешал, что на именины. Именинцы еще на прошлой неделе прошли. Букет из камелий именинницы приготовил. Вхожу и что же вижу? Человек почтенный, солидный лежит на столе. Так что я удивился. Я просто не знал, куда деваться с букетом. Но князь. Дело не в анекдотах. С досадою перебила Мария Александровна. Конечно, моей дочери нечего гнаться за женихами, но давеча, вы сами здесь. У этого рояля сделали ей предложение. Я не вызывала вас на это. Это меня, можно сказать, фрапировало. Разумеется, у меня мелькнула только одна мысль, и я отложила это все до вашего пробуждения. Но я, мать, она, дочь моя, вы сами говорили сейчас о каком-то сне, и я думала, вы под видом аллегории хотите рассказать о вашей помолвке. Я очень хорошо знаю, что вас может быть сбивают. Я даже подозреваю, кто именно, но объяснитесь, князь. Объяснитесь скорее, удовлетворительнее, так нельзя шутить с благородным домом. Ну да, так нельзя шутить с благородным домом, поддакнул князь бессознательно, но уже начиная понемногу беспокоиться. Но это не ответ, князь, на мой вопрос. Я прошу вас отвечать положительно. Подтвердите сейчас же, подтвердите здесь при всех. Что вы делали, Давиче, предложение моей дочери? Ну да, я готов подтвердить. Впрочем, я все это уже рассказывал, и Филиппата Яковлевна совершенно угадала мой сон. Не сон. Не сон, закричала в ярости Марья Александровна. Не сон, А это было наеву, князь, наеву, слышите ли? Наеву. "Наяву!" кричал князь, в удивлении подымаясь с кресел. друг мой, а как ты, дамщина, пророчил, так и вышло?" прибавил он, обращаясь к Мозгликову. "Но уверяю вас, почтенная Мария Степановна, что вы заблуждаетесь. Я совершенно уверен, что я это видел только во сне." Господи, помилуй, вскрикнула Марья Александровна. Не убивайтесь, Марья Александровна, вступилась Наталья Дмитриевна. Князь, может быть, как-нибудь позабылись, они вспомнят. Я удивляюсь вам, Наталья Дмитриевна, с негодованием возразила Марья Александровна. Разве такие вещи забываются? — Разве это можно забывать, помилуйте, князь. Вы смеетесь над нами или нет? Или вы корчите, может быть, из себя одного из Шематонов времен регенства, которых изображает Дюма, какого-нибудь Ферлакура Лазена? Но кроме того, что это вам не по полета, уверяю вас, что это вам не удастся. Моя дочь не французская виконтесса. Давиче, вот здесь, вот здесь она вам пела романс. И вы, увлеченные ее пением, опустились на колени и сделали ей предложение. Неужели я грешу? Неужели я сплю, говорите, князь? сплю я или нет? Ну да? А впрочем, может быть, нет, отвечал растерявшийся князь. Я хочу сказать, что я теперь, кажется, не во сне. Я ведь видевшийся был во сне, а потому видел сон, что во сне Фу, ты, Боже мой, что это такое? Не во сне, во сне, во сне, не во сне, да это черт знает, что такое. Вы бредите, князь или нет? Ну да, черт знает. Впрочем, я, кажется, уже совсем теперь сбился, проговорил князь, вращая кругом беспокойные взгляды. Но как же вы могли видеть во сне? убивалась Марья Александровна: "Когда я вам же с такими подробностями рассказываю ваш собственный сон, тогда как вы его еще никому из нас не рассказывали?" "Ну, может быть, князь уж кому-нибудь и рассказывались?" проговорила Наталья Дмитриевна. "Ну, да, может быть, я кому-нибудь и, и рассказывал", подтвердил совершенно потерявшийся князь. Вот комедия-то, шепнула Филосот Михайловна своей соседке. Ах, ты, Боже мой! Да тут всякое терпение лопнет, кричала Марья Александровна, выступление ломая руки. Она вам пела романс. Романс пела, неужели вы и это во сне видели? Ну да, и в самом деле как будто пела романс, пробормотал князь в задумчивости. И вдруг какое-то воспоминание оживило лицо его. Друг мой, кричал он, обращаясь к Мозгликову. Я и забыл тебе дать сказать, что эти вправду был какой-то романс. И в этом романсе были все какие-то замки все замки, так что очень много было замков, а потом был какой-то трубодур. Ну да, я это все помню так что я и заплакал, а теперь вот и затрудняюсь. Точно это и в самом деле было, а не во сне. "Признаюсь вам, дядюшка", отвечал Мозгляков, сколько можно спокойнее, хотя голос его и дрожал от какой-то тревоги. "Признаюсь вам, мне кажется, все это очень легко уладить и согласить. Мне кажется, вы действительно слышали пение Зинаида Афанасьевна поет прекрасно. После обеда вас отвели сюда, и Зинаида Афанасьевна спела романс. Меня тогда не было, но вы вероятно, расчувствовались, вспомнили старину, может быть, вспомнили о той самой викантессе, с которой вы сами когда-то пели романсы, и о которой вы же сами нам утром рассказывали. Ну а потом, когда легли спать, вам вследствие приятных впечатлений и приснилось, что вы влюблены и делаете предложение. Марья Александровна была просто оглушена такой дерзостью. Ах, мой друг! Ведь это и в самом деле так было, закричал князь в восторге. Именно вследствие приятных впечатлений. Я действительно помню, как мне пели романс, а я За это во сне и хотел жениться и беконтесса тоже была. Ах, как ты умно это распутал, мой милый. Но я теперь совершенно уверен, что все это видел во сне. Марья Васильевна, уверяю вас, что вы ошибаетесь. Это было во сне, иначе я не стал бы играть вашими благородными чувствами. А Теперь я вижу ясно, кто тут нагадил, закричала Марья Александровна вне себя от бешенства, обращаясь к Мозгликову. Это вы, сударь. Вы бесчестный человек, вы все это наделали, вы взбаламутили этого несчастного идиота за то, что вам самим отказали. Но ты заплатишь мне, мерзкий человек, за эту обиду. Заплатишь, заплатишь, заплатишь! «Марья Александровна, кричал Мозгликов в свою очередь, покраснев как рак. Ваши слова! До такой степени! Я уж и не знаю, до какой степени ваши слова ни одна светская дама не позволит себе. Я, по крайней мере, защищаю моего родственника. Согласитесь сами, так завлекать? да, так завлекать, поддакивал князь, стараясь спрятаться за Мозгликова. Афанасий Матвеевич, взвизгнула Марья Александровна каким-то неестественным голосом. Неужели вы не слышите, как нас срамят и бесчестят? Или вы уже совершенно избавили себя от всяких обязанностей? Или вы и в самом деле не отец семейства, отвратительный деревянный столб? Что вы глазами-то хлопаете? Другой муж давно бы уже кровью смыл обиду своего семейства. Ж -ж -ж Жена! С важностью начал Афанасий Матвеевич, гордясь тем, что и в нем настала нужда. Жена. Да уж не видал ли ты в самом деле все это во сне, а потом, как проспалась так и перепутала все по-свойски. Но Афанасию Матвеевичу не суждено было закончить свою остроумную догадку. До сих пор еще гости удерживались и коварно принимали на себя вид какой-то чинной солидности. Но тут громкий залп самого неудержимого смеха огласил всю комнату. Марья Александровна, забыв все приличия, бросилась было на своего супруга, вероятно, за тем, чтобы немедленно выцарапать ему глаза, но ее удержали силою. Наталья Дмитриевна воспользовалась обстоятельствами и хоть капельку доподлила да еще яду. Ах, Марья Александровна, может быть, оно и в самом деле так было, а вы убиваетесь проговорила она самым медоточивым голосом. Как было? Что такое было? кричала Марья Александровна, не понимая еще хорошенько. Ах, Марья Александровна, ведь это иногда и бывает. Да что такое бывает? Жилы вы из меня что ли тянуть хотите? Может быть, вы и в самом деле видели это во сне? -с? Во сне? Я во сне! И вы смеете мне это говорить прямо в глаза? Что ж, может быть, и в самом деле так было, отозвалась Филесата Михайловна. Ну, да, может быть, и в самом деле так было, пробормотал тоже князь. И он. И он тут даже, Господи Боже мой, вскричала Марья Александровна, всплеснув руками. Как вы убиваетесь, Марья Александровна? Вспомнитесь, что сны не посылаются Богомс. Уж коли Бог захочет, Так уж никто, как Богс, и на всем его святая воляс лежит. -с. Сердиться тут уж нечего-с. — Ну да, сердиться нечего, поддакивал князь. Да вы меня за сумасшедшую принимаете, что ли? едва проговорила Марья Александровна, задыхаясь от злости. Это уже было свыше сил человеческих. Она поспешила отыскать стул и упала в обморок. Поднялась суматоха. Это они из приличия в обморок купались, шепнула Наталья Дмитриевна Анне Николаевне. Но в эту минуту, в минуту высочайшего недоумения публики и напряжения всей этой сцены вдруг выступило одно безмолвное доселе лицо, и вся сцена немедленно изменилась в своем характере.